Глава 15. Даниэла. Я почти три недели живу у отца, а мама всего два раза позвонила. И то разговаривала со мной минуту-две, в основном давала наставления. Мы расстались плохо, поссорились из-за ее нынешнего мужа. Я рассказала, как он бесцеремонно вваливался в мою комнату, если забывала запереться на щеколду. Мог и в ванную вломиться, в прямом смысле. Даже замок пришлось однажды ремонтировать. Последней каплей стало то, что он подкрался ко мне в кухне, когда я собиралась заваривать чай. Но я и надела на его голову фарфоровый заварник, мамин любимый. Бедолага не пережил столкновение с деревянной башкой мужика и развалился надвое. Мужик расписал все так, будто я покушение на него устроила, чтобы прогнать из дома. И вот кому из нас двоих мама поверила? Конечно, любимому на тот момент мужчине. И я не выдержала, вспылила. Мама указала на дверь. «Я с тобой уже сладить не могу. Вали к своему папочке, пусть он теперь мучается». И я уехала. Но теперь жутко скучала по маме и иногда хныкала в одиночестве. Сегодня меня Глеб застал за минутой тоски, стараясь не показывать никому. «Не реви, я тебе конфетку дам», — толкается плечом парень. Вытираю слезы и смотрю в его хитрые глаза. Тону в летнем небе, ласковом и теплом. «Нет у тебя конфеты», — возвращаю толчок. Смотрю, как Глеб роется в карманах и жду обещанное лакомство. Даже интересно, какая будет конфетка. Но показывает пустые ладони и делает такое огорченное лицо, что, забываю о своей тоске, хохот вырывается из груди. «Упс, правда конфеты нет». «Схавал кто-то», — хватает меня за руку и выдергивает из кресла. «Но вот не люблю быть обманщиком. Сейчас поедем в магазин, и я куплю тебе самую-самую вкусную». «Глеб, мне переодеться нужно». Упираюсь. Не в коньках и куртке же бежать за сладеньким. Глеб меня оглядывает и не может сдержаться. Смеется, заражая и меня. «Ну что, в коньках по городу ещё никто не ходил. Может, мне тоже надеть и пойти удивить народ? Он меня даже пугает своими странными желаниями. Прячусь, пока не заявляет, что шутит. Ждет в детской раздевалке, пока переодеваюсь в своей коморке. Вот зачем он проявляет столько внимания ко мне? Все хоккеисты разошлись по домам, а он пошел искать именно меня, даже не сомневаюсь. Но, положа руку на сердце или куда там ее кладут, признаю, когда Глеб рядом, тоска отступает, я не так одинока будто. Долго ли продлится его внимание и до чего доведет? Я согласна с ним подружиться и общаться как товарищи. Большего не нужно. Я девушка не того уровня, которая ему нужна для отношений. Даже пытаться не буду. И надеяться на что-то, кроме обычной дружбы. Вообще, для себя решила еще в прошлом году, что сначала окончу школу, потом выучусь на детского врача и только тогда задумаюсь о семье и детях. Хочу работать в Ледовом, лечить детишек, маленьких фигуристов и хоккеистов. Мои подруги были другого мнения о первой любви. Считали, что самое лучшее — впервые влюбиться в 15 или 16 лет, потом будет уже другая любовь взрослая. Может, они и правы, но я хочу первую и навсегда. Так что все мои девчонки уже испытали первую любовь. Я им немного завидовала, но следовала плану. Сначала в выпускной, потом в вуз, а дальше видно будет. Выскакиваю из своего кабинетика, надеясь, что Шмелев уже рулит к своему дому, позабыв о моей унылой персоне. Но он сидит на скамье и рассматривает маленькие хоккейные коньки, увидев меня, вскакивает и протягивает их мне. Не знаешь, чьи? Валялись под скамейкой. Надо же, совсем недавно и у меня были такие же крохотные. Чьи же? Я пожимаю плечами. Не всех малышей даже знаю по именам, а уж узнавать их одежки и обувки вообще пока не могу. Обычно подписаны, посмотри. Досмотрел, без подписи. Давай я закрою их в своем шкафчике, а завтра приду и поищу растеряшку. Предлагаю, и Глеб кивает. Мы выходим на улицу, когда уже сгущаются ранние осенние сумерки и зажигаются фонари. Город становится оживленнее, люди гуляют по аллеям парка и слышится музыка. Пока еще тепло, На юге холода приходит немного позже, чему я рада. Иногда я забываю, что нахожусь с ним в Вероне. Из-за климата, который схож с погодой в этом южном городе. Знаю, что рядом море, но ни разу не добралась до него за эти три недели. Видела только мельком, когда ехала из аэропорта. «Держи!» — Шмелев протягивает мне свой шлем. Я раздумываю, стоит ли ехать с ним или пойти домой. Но тут парень сам надевает его мне на голову. «Садись и держись за меня покрепче!» Держусь, хватаясь за жилет парня. Тот качает головой и берется за мои руки, помогая обнять его за пояс. Сижу вплотную к нему, чувствую каждое движение сильного торса. И вдруг странное чувство посещает меня. Мне нравится сидеть вот так, прижавшись к спине страйкера, улавливая аромат его парфюма. Мне даже все равно становится, куда он меня везет. Только нужно папе позвонить, а то придет с работы и не найдет свою дочь дома. Хотя иногда мне кажется, что и папа вспоминает о моем существовании только когда я выскакиваю его встречать в холл по вечерам. Слишком удивленное лицо у него сначала, и только спустя мгновение на губах появляется улыбка. Приезжаем мы на ярко освещенную набережную, паркуемся у кафе с видом на темное уже море. Я слышу плеск волн, вижу блики на воде от фонарей и даже солоноватый запах, который щекочет нос. Хочу подойти ближе, не иду за Глебом внутрь помещения. «Ты чего?» — возвращается парень, трогает меня за рукав в ветровке. «Море. Можно я подойду ближе к воде, пока ты покупаешь мне конфету?» — робко спрашиваю, заглядывая в загадочные искристые глаза. Вообще-то я хотел угостить тебя чем-нибудь вкусным. Что ты любишь? Но сначала пойдем к морю, раз ты хочешь. Одну я тебя на берег не отпущу. Мало ли кто там бродит. Он берет меня за руку, как маленькую. И мы идем к лестнице, ведущую к самой воде.